5 декабря, 1904 год от Рождества Христова. День 1, 23.45. Порт Артур, километр к северо-западу от казарм 5-го восточно-сибирского полка. Дорога Юдзян-Шуйшин. Исходный рубеж наступления на центральном участке фронта. Ровно в 11 вечера, выйдя на огневые рубежи, Батареи четырехфунтовых орудий артанской армии открыли беглый огонь триоленитовыми фугасовыми гранатами по осадным траншеям японцев, их командным и наблюдательным пунктам, батареям и позициям с танковых пулеметов. В четырех с половиной верстах с северо-востоку от этого места, там, куда должен был ударить клин наступающих, Сверкали, сменяя друг друга, ярчайшие вспышки оранжевого пламени. Синеватыми призраками перекатывались ударные волны, непрерывно гремел гром, и содрогание земли доносилось мелкой дрожью даже на таком расстоянии. Точно такой же огневой шквал, невидимый отсюда, бушевал и на другой стороне горы Высокой. Там, в осадных параллелях под анфиладным огнем, погибали остатки седьмой дивизии, которым тоже нет и не будет спасения. но это были еще не все чудеса, когда русских солдат и матросов с водной ударной группировки начали выводить на огневые позиции и строить штурмовые колонны на дороге перед ними тихо посвистывая турбинами заклинание отражения звука вверх и вперед. уже стояла десятка три, громоздких угловатых теней, каждая размером с небольшой сарай. Те из солдат и матросов, что присутствовали при штабе три часа назад, рассказывали своим еще неосведомленным товарищам, что представляют собой эти сухопутные броненосцы, которые пойдут перед атакующими давить все подряд и как будут обрадованы их появлению японцы. Но вот колонны построены. И перед строем, внутренне готовящихся к смертному делу русских воинов, выходит человек, похожий на иностранного офицера или даже генерала, а также несколько сопровождающих, один из которых держит зачехленное знамя. сам властный артанский князь сам!» проносится по солдатским рядам тихий шепот. И тут же офицеры дают нижним чинам команду. «Шапки долой!» Едва колонны с полуздохом-полустоном Сдергивают с голов мохнатые попахи и лихие бескозырки, Как артанский князь обнажает Свой ярко вспыхнувший небесным пламенем Меч архангела Михаила, А знаменосец расчехляет священное алое знамя. И ночь превращается в день. Становится светло, как под мощным электрическим прожектором. По рядам проносится тихое ох, Артанский князь, вздев свой меч высоко над головой и, поцеловав край знамени, громко чеканит слова. Солдаты, матросы и офицеры, боевые товарищи и братья по крови, властью защитника земли русской, данной мне всемогущим Господом Богом, благословляю вас на бой кровавый, святый и правый, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь после чего, перебросив сияющий меч в левую руку, правой он широко крестит собравшихся, которые в это время громким хоровым речитативом читают молитву «Отче наш». Потом раздается звук, похожий на негромкий звон колоколов, и откуда-то с небес на штурмовые колонны опускается пелена сияющего тумана. Этот туман окутывает крестящиеся фигуры как бы впитывается в них, и когда князь убирает в ножны свой сияющий меч, становится видно, что у русских солдат и офицеров, изготовившихся к атаке, таким же светом светятся глаза и чуть-чуть граненые острия трехлинейных винтовок, на время действия благословения воспринявшие часть свойств священного меча бога русской оборонительной войны закончив творить ритуал благословения артанский князь еще некоторое время смотрит на воинство в котором каждый солдат офицер или матрос в глубине души переживает сейчас бурю чувств несмотря на то что вокруг стоит кромешная тьма эти люди видят все вокруг так как не в очень густых сумерках но главное даже не это все подвергшиеся благословению осознали святость и благородство своего дела как непререкаемую истину. Враг будет разбит, победа будет за ними, и даже самому скептическому скептику становится ясно, что после атаки, до которой осталось меньше четверти часа, война с Японией претерпит коренной перелом, и этот мир уже никогда не будет прежним.